Глава 5 Слейт. Я лечу молча. Ветер оглушительно свистит, в ушах стучит кровь, а под ребрами гремит душераздирающий и нескончаемый гнев. Но я молчу. Молчу, сжимая поводья тимбервинга. Молчу, когда под кожей бьются корни гнили, пытаясь прорвать кожу яростной дрожью. Молчу даже, когда в самом сердце бьется в агонии какое-то чувство. Странное чувство. Словно из груди у меня вырвали сосуд, и по моему телу разливается яд, потому что у меня отняли ее. Молчание — единственный способ вынести эту муку. Поэтому, когда среди облаков появляется брешь, и я вижу распростершиеся внизу земли Третьего Королевства, то резко пикирую вниз, не издав ни единого звука. Мы спускаемся на перерез свистящему ветру. Зверь издает резкий звук, и я с немой сосредоточенностью вижу, как перед глазами появляется замок Галенриф. Он гордо возвышается на скалистом утесе, высотой 100 футов над землей. За ним располагается высокая дамба, каменные плиты которые покрылись пятнами, на протяжении не одного десятка лет, защищая замок от приливов и несущих опасность волн. Но сейчас океан спокоен. Корабли тихонько покачиваются, сине-зеленая чистая вода ярко сверкает, создавая контраст с песочно-белыми стенами замка и коралловыми острыми крышами. Берег у его подножия плавно перетекает в столицу. Она раскинулась среди густой зеленой растительности, Здания в два или три этажа утопают в пышных растениях. Да, картина живописная. Образец богатого яркого королевства, в котором царит суетливый покой. Покой, который я жажду уничтожить. Тихая ярость во мне ждет, когда пробьет ее час. В кармане лежит безжизненная и неподвижная отрезанная лента. со Сослияние минуло две недели. Многие из этих дней затерялись в гонке к Дэдвелу, но деревня Дролорд, мое тайное убежище в горах Пятого Королевства, теперь пуста, заключена в мерзлую гробницу. Разлом в пещере исчез бесследно, как и все жители деревни. В том числе и моя мать. Райот запаниковал. В метель отправился на поиски матери и остальных жителей. Но мы оба знали, что он никого не отыщет. Оба в глубине души понимали, куда они отправились. Они вернулись сквозь разлом в Энвин, Или погибли. Я денной и нощно пытался открыть еще один портал. И каждый день терпел неудачу. Рает в таком же отчаянии, что и я. Я видел на его лице страх и разочарование каждый раз, когда у меня не получалось, хотя он не сказал ни слова. Ему и не нужно было потому что в моем сердце роились те же чувства. Сколько бы раз я не пытался пробить брешь и найти жителей деревни и мою мать, добраться до Аурен, у меня ничего не выходило. Моя гнилостная сила вернулась в полную мощь, но та грубая сила, с помощью которой я мог создать в мире еще один разлом, не возвратилась. Я излил ее полностью в тот портал на слияние. Впервые я создал разлом самостоятельно, без столкновения нашей с отцом силы. А когда это произошло, вся моя магия ушла в разрыв в воздухе, чтобы спасти Аурен. И, похоже, это как-то отразилось на разломе в Дролларде. Наверное, он схлопнулся, поглотив все, что появилось вместе с ним. Один портал открылся, другой закрылся. «Теперь я не в силах открыть новый. Не в силах найти свою мать или отправиться за Аурен. И в этом виновата королева Кайла». Я сжимаю поводья. Все эти байки о том, что Аурен — злодейка, получившая вследствие этого прозвища леди-обманщица, которая ворует силу и соблазняет королей, распространила королева Кайла. Это она подняла тревогу среди остальных монархов, Она инициировала слияние. Это она отправила своего брата и солдат похитить Аурон из моего же замка, будь он проклят. Если бы не Кайла, Аурон еще была бы со мной и в безопасности. Но сейчас она в другом мире, и я не могу до нее добраться, черт меня подери. С каждым днем, с каждой минутой мой гнев становится сильнее. Он становится чем-то непостижимым и зловещим, Он отравляет и без того зловонную гниль в моих венах. Он превращает все вокруг меня в пугающую тишину, вынуждает мои фейские инстинкты обостриться до остроты беззвучно режущего ножа. И я воспользуюсь этим гневом, потому что они пытались наказать Аурен, пытались ее казнить. Королева Кайла выказала мне противодействие. Все монархии это сделали. Пора напомнить ей и остальным, почему не нужно связываться со мной и тем, что принадлежит мне. Найденный мною Тимбервинг опускается. Я зову его гербом, потому что на груди этого молодого звереныша пятно, напоминающее герб знатного дома. Несмотря на то, что эти существа от природы агрессивны и недоверчивы, всегда казалось, что со мной у них есть что-то общее например, как у посыльных ястребов. Я нашел герба в Дролларде. И хотя никогда не летал на нем, у него не возникло со мной проблем. Он даже научился предугадывать мои движения и улавливать настрой. Сейчас, пока мы летим вперед, перья на его голове угрожающе топорщица. Замок Третьего Королевства отбрасывает тень на песочный внутренний двор. По обе стороны от огромных дверей, украшенных яркими кораллами, возвышается пара башенок, а парадная лестница, ведущая к этим дверям, возвышается из куч мягкого песка, словно ее просто смели с лица земли. По обе стороны от этих дверей стоят одинаковые статуи символа королевства. Извояние в виде волн, между которыми торчит плавник хищной акулы. У лестницы выстроились демонстрирующие силу стражники, а за их спинами торчат копья. Без сомнения, дозорные уже предупредили их, заметив меня сразу же, как я появился в облаках. Взметнув взгляд наверх, я вижу на башнях у защитной внешней стены еще пятерых стражников, хотя ни один из них не делает попытки спуститься по лестнице. Их серебряные доспехи блестят, на груди отображен герб. Они держат луки, а то ники у них такие же ярко-голубые, что и море. Они опасаются меня, судя по тому, как перетаптываются и пятятся к башням, но не делают попытки побежать к лестнице, как это обязаны сделать стражники, когда к замку приближается чужак. Тем более, если этот чужак — я. Мое внимание привлекает мельтешение у окон, И я вижу, что за мной с мрачными лицами из-за стекла наблюдают еще стражники. Герб приземляется на защитной стене, заскрежетав когтями, и вокруг его лап разлетается песок. Я спрыгиваю, не обращая внимания на стражу, вставшую по стойке смирно, и смотрю только на двери замка. Я подношу руки ко рту и громко кричу. «Королева Кайла!» Впервые я нарушил молчание. Впервые во всей этой клокочущей бурной ярости, которую я сдерживал во время полета из Дедвела, проистекает трещина. Хочу, чтобы Кайла вышла ко мне. Хочу, чтобы ей пришлось покинуть свой прелестный замок и предстать перед моей неприглядной яростью. Уверенной походкой я направляюсь через подворье и поднимаюсь на первую покатую ступеньку, ведущую к дверям. И стоит мне это сделать... Как слышу с башен нарочитый звук стрел, которые накладывают на тетиву. Приятно знать, что меня с такой легкостью узнают даже в этой грязной одежде и без короны. «Стойте, король Ревингер! Изложите цель вашего визита!» Я поворачиваюсь, подняв взгляд на того храбреца, чтобы одернуть его, и нахожу пожилого солдата на правой башне. За ним стоят еще два стражника, и их стрелы направлены точно на меня. «Только оттяните тетиву, и я сгною вас, прежде чем вы успеете ее отпустить!» Я не кричу, но прекрасно знаю, что они меня слышат, судя по тем встревоженным взглядам, которыми они друг на друга кидают. «Дайте мне хоть один только повод!» Все застыли и не издают ни единого звука. Я отворачиваюсь и снова кричу. «Королева Кайла!» Мой голос эхом отражается от стен замка и разлетается по воздуху. Меня сжигает изнутри ненависть, жажда расправы и возмездия. В песок под моими ногами начинает просачиваться гниль. В морском воздухе появляется гнилостное зловоние от толстых черных ветвей гнили. Напряжение нарастает, смертоносные корни пробиваются сквозь землю зловеще, изгибаясь. Я чувствую, как напряжены стражники — Чувствую тревогу, сквозящую в их застывших телах. Но двери замка все равно закрыты. Стражники не двигаются с места. В третий раз мой призыв звучит еще громче, а герб за мной издает грохот, подобный грому. Стража, наблюдающая из окон, смотрят на меня круглыми глазами, положив руки на рукояти мечей. Они полагают, что если останутся в замке, им ничто не угрожает. Те, кто в башнях, считают, что высота обеспечит им безопасность, как же они ошибаются. Они могут спрятаться за самой толстой стальной решеткой на дне своего драгоценного океана, но я все равно сгною их тела. Едва я снова начинаю вызывать Кайлу, двери открываются. В затененном проеме появляется фигура — А потом на лестницу выходит круглый мужчина в очках, свисающих с носа картошкой. К его жилету приколот значок. «Король Ревенгер!» Он отвешивает низкий поклон, хотя традиционную форму приветствия портит стража, что шеренгой выстраивается за его спиной, держа копья. саннил Холодно отвечаю я, заметив на его лице удивление. «Если он думает, что я не знаю советников в каждом королевстве...» То он жестоко ошибается. «Мы не ожидали вашего визита». Я приподнимаю бровь. «Неужели?» Сомнение простирается перед ним, как тяжелый ковер, о который он может споткнуться. Я вижу, как он корчится, вижу, как по его сидеющим усам стекают бисеринки пота. Стоит отдать ему должное. Ему хотя бы хватает смелости предстать передо мной» даже если за его спиной стоит дюжина гвардейцев. «Король Ре...» «Приведи свою королеву, Саннил». Он шумно сглатывает. «Ваше Величество!» «Боюсь, я не могу». Я цокаю языком. «Неверный ответ. Из-под моих ног просачивается еще больше гнили, распространяя яд. Она ползет отравляющими полосами» как песчаные змеи, готовые наброситься, вонзить зубы в почву и поразить ее ядом. Саннил опускает взгляд и резко бледнеет, увидев, как гниль ползет вверх, будто лоза. Каменные ступени постепенно трескаются и крошатся, а песок за мной становится коричневым. Когда корни доползают до его ног, Саннил от неожиданности пошатывается, и из него вырывается сдавленный звук. Стоящие за ним стражники отступают с необузданным страхом, смотря как корни подбираются к их ногам. «Король Ревенгер, вы не можете! Это же все равно, что объявление войны!» — потрясенно выговаривает Саннил и вертится кругом, когда гниль начинает обвивать лестницу. «Первое объявление войны было спровоцировано твоей королевой». «А теперь приведи ее сюда немедленно». Он делает ошибку, щелкнув пальцем. Подает сигнал, думая, что я не замечу. Я дергаю головой вправо, прислушиваясь к лучникам, готовым пустить стрелы. Время замедляется. Я слышу, как щелкает тетива, а стрелы со слабым свистом рассекают воздух. Во мне просыпаются фейские инстинкты. За долю секунды я разворачиваюсь, выхватив первую стрелу, как пёрышко, подхваченное ветром. Уворачиваюсь от еще трех, две из них пролетают мимо меня и попадают в одного из стражников, а последняя — в трещину в стене замка. Когда я поворачиваюсь к Саннилу, стражник со стрелой в груди пошатывается и падает, и под его весом сгнившая ступенька обращается в пыль. Другие стражники ползут назад, а некоторые спотыкаются, поскольку лестница начинает разрушаться. Я цокаю языком, верчу в руке стрелу. Плохая идея. Санил вздрагивает, метнув взгляд мне за плечо, и я вижу, как он следит за чем-то, что опускается все ниже, ниже и ниже. Бум! Сгнившие тела лучников, что в меня стреляли. Теперь лежат у защитной стены замка в отравленном подворье. Советник снова переводит взгляд на меня и смотрит, не моргая. Только руки у него трясутся. Но этот идиот снова открывает рот. «Атакуй!» — еще одна плохая идея. Все стоящие за ним стражники падают, не успев даже подумать, не успев схватиться за рукояти мечей. Гниль обвивает их шеи, как душащий ошейник. Обронив копья, стража корчится на земле, царапая разлагающиеся шеи. Те, кто в башнях, падают с них. Санил дергается. «Прекратите! Прекратите!» «Приведи ее сюда!» Бедный ублюдок начинает рыдать. «Я не могу!» Я поднимаю стрелу и направляю прямо в его еремную вену. Саннил смотрит на стрелу круглыми глазами, как деревянная древка покрывается гнилью, гнилью, которая направляется прямо к его горлу. Я протыкаю острым концом его кожу, смотрю, как стекает капелька крови. Он отшатывается, камень под его каблуком трескается, и Санил, споткнувшись о барахтающихся стражников, падает, а воздух наполняется запахом мочи. Пожалуйста! Я уже готов поразить его кровь гнилью, как замечаю краем глаза какое-то движение. Из замка выбегает человек. «Король Ревингер, остановитесь!» Я сощуриваюсь и вижу, как ко мне спешит брат королевы Кайлы. Ману Иоанна. С длинными черными волосами, зачесанными назад, в ярко-синем жилете и темных брюках, он выглядит таким же элегантным, как и всегда. Точно так же он выглядел, когда прибыл в мой замок, когда забрал у меня Аурен и сидел на заседании слияния, как зритель, наблюдающий за ее казнью в качестве развлечения. В ярости мои губы кривятся, как концы горящей бумаги, охваченные пламенем. Я поворачиваюсь к нему, забыв о советнике, а Ману, перешагивая через стражу, выходит ко мне навстречу. «Ты!» Он поднимает руки, чтобы защититься. Я знаю, что вы сердитесь. Сержусь? У меня вырывается мрачный злой смешок. Я не сержусь. Я в ярости. Когда я делаю шаг вперед, моя гниль сворачивается на ступенях. Вели ей выйти сейчас же, или я сгнаю весь ее замок. Его темные глаза вспыхивают. Не могу. Выдавливает он из себя. Ее здесь нет. Я останавливаюсь. Где она? Ману не отвечает, и я с отвращением качаю головой. Она в шестом царстве? У него раздуваются ноздри, что я получаю столь нужное мне подтверждение. Я должен был догадаться, что она полетит прямиком в шестое, чтобы упрочить свою власть и влияние. Но она точно знала, что я потребую возмездия, и все же бросила всех самостоятельно разбираться со мной. Трусиха. Я наклоняю голову, окидываю ману взглядом и замечаю у него под глазами темные круги. Что случилось, ману? Неужели из-за лжи и похищения ты лишился сна? Я вижу, как он сглатывает, вижу вспышку раскаяния у него на лице но он тут же ее стирает. «Я выполнял приказы. Я предан своей сестре. В точности, как и вы верны своим людям. Я исполнял свой долг», — выпаливает он. «Я чувствую, как вены у меня на шее вздуваются, словно хотят прорвать кожу и наброситься на него. Случившееся на слиянии...» Я взмахиваю рукой, прежде чем он успевает закончить фразу. И моя хватка заглушает его слова. Из-за моей спины выскальзывает еще больше стражников. Окна замка распахиваются, а гвардейцы наставляют стрелы на меня. Я не обращаю на них внимания. Все мое внимание сосредоточено на горле ману и его пульсе, который бьется под большим пальцем, когда я слегка надавливаю. Случившееся наслияние стало роковой ошибкой твоей сестры. Он задыхается. Лицо багровеет от нехватки воздуха. Глаза вылезают из орбит. Было бы так легко вытравить его глаза из черепа, разъесть сердце в груди. На твоем месте я бы велел им отойти. Ману поднимает руку, чтобы остановить стражу. И вынужден отдать ему должное. Он даже не пытается отбиться от меня. Он просто позволяет мне душить его позволяет оторвать его от земли. Моя фейская сила растет так же сильно, как и моя магия. Я наклоняюсь ближе, заставляя его вздрогнуть и цыжу сквозь зубы. Твоя сестра преследовала Аурен, распространяла о ней ложь, приказала забрать ее у меня, и ты выполнил приказ. Страха в его глазах недостаточно, чтобы утолить мою жажду мести. В одно мгновение я выпускаю из себя всю свою силу, отчего земля сзади трескается, поглощая выстроившихся в ряд стражников. В воздухе разносятся их изумленные крики, когда отравленная земля сама по себе рушится, засасывая их подобно зыбучим пескам. Лучники в окнах тоже падают, Огниль обвивается вокруг них, как веревки, и тянет к земле. Не выдерживая натиска, они валятся на землю. Саннил безуспешно пытается подняться, опираясь на руки и ноги. Но лестница продолжает разламываться. В воздухе витает изловонье: некогда живописный замок превратился в разрушенное месиво, когда моя сила распространяется по его стенам, проникая в коралловые крыши и разрушая деревянные двери. Шум океана заглушается сдавленными криками. Какая жалость, что Кайла не видит, как я дарю ей этот замок, которого она достойна. Все это время я не отпускаю ману. Пусть видит, пусть слышит. Пусть знает, что я с легкостью могу прикончить его и всех остальных. Я вижу, как в его глазах появляется понимание. Вижу в его темных глазах испуг и обреченность. Он пытается вырваться, с трудом выдавливая из себя. «Убей меня! Сейчас же, ревенгер отомсти!» «Лорд Ману! Нет!» — кричит Санил. Но я мрачно усмехаюсь и опускаюсь к уху Ману, произнося еще тише. «О, Ману, я тебя не убью!» «Я отстраняюсь!» и вижу, как на его лице вспыхивают недоумение и страх. «Смерти мне мало. Я хочу, чтобы ты и твоя сестра страдали», — злобно произношу я. Кайла приказала похитить самого важного для меня человека, поэтому я поступлю так же. Какое счастливое совпадение, что сегодня ко мне вышел ты, Ману, потому что самый важный для Кайлы человек — Это ты. Все, на что ему хватает времени, это вытрощить глаза в тот момент, когда я направляю гниль к его шее. После этого он тут же падает без чувств. Я закидываю на плечо его бездыханное тело, а потом поворачиваюсь и возвращаюсь тем же путем, по узкой тропинке, которую оставил нетронутой. Каждый мой шаг сопровождают стоны задыхающихся стражников. Я прохожу мимо тех, кто пытается выкарабкаться из ржённого песка. Герб стоит в стороне от разлагающейся земли и скалится на солдат, будто хочет разорвать их на части. Я привязываю потерявшего сознание ману к седлу, а потом забираюсь на зверя и берусь за поводья. Я молча осматриваю устроенную мной резню, чувствуя, как внутри все кипит от гнева. Вижу, как разрушаются двери замка, а петли разъедает коррозия. Вижу, как разбиваются окна, как расползается песок, словно зараженная кровь, пока тела мумифицируются в отравленной грязи. Но этого мало. Я улетаю, а стражники задыхаются, хватают ртом воздух и смотрят в небо, пытаясь уцепиться за жизнь, пока ее из них высасывает моя сила а потом вижу, как из замка выбегает Кеон. На его лице отражается ужас, когда он осознает, кого я посадил в седло. Но потом он делает еще один шаг, и на него обрушиваются разъеденные двери. Я натягиваю поводья. Герб расправляет крылья и взлетает. Я покидаю разрушающийся замок и отравленную землю, Отворачиваюсь от трупов, которые будут скапливаться на испорченном песке. Послание. Я жалею лишь о том, что не вижу лица королевы Кайлы, когда она узнает, что я похитил ее брата, прикончил стражников и сгноил ее замок. Им стоило помнить мои слова. Я предупреждал не выпускать стрелы, предупреждал не связываться со мной или Аурен, Герб издает рык, расправив крылья, и мы поднимаемся все выше и выше, рассекая облака так же быстро, как и в момент спуска. Рает уже наверняка на пути к Четвертому Королевству. Но я... Я пока не вернусь в бракхилл потому что под кожей еще бушует гниль. В ушах неистово шумит ветер, а моя ярость превращается в оглушительный рев потому что я не могу до нее добраться, и посему я буду вершить возмездие.